Глава четвёртая. Подобрав под себя ноги, сижу на кровати и смотрю на спину Рея. Никогда бы не подумала, что мне будет безумно тяжело смотреть на его лицо. Лицо, которое не выражает ничего. Обратимо ли это? Или такой исход — это плата за то, что он остался жив? — Не насмотрелось ещё? — спрашивает Гаррет, плюхаясь на свою кровать. Обращаюсь не напрямую к Гаррету. Скорее всего, я просто сотрясаю воздух одним из самых изнуряющих меня вопросов. Что они с ним сделали? Мозги промыли. Или это результат заморозки? Извилинам стало настолько прохладно, что они дружно взялись за свои крохотные ручки и покинули голову Рейлана Бейкера. С выражением знатока, сообщает Гаррет. Не смешно. Ему определенно. Замолкаю и прислушиваюсь к одиноким и быстрым шагам в коридоре. Они лёгкие и очень шустрые. Ещё до того, как девушка появляется в поле моего зрения, я уже знаю, кому принадлежит торопливая поступь. «Что там?» – спрашивает Гаррет. «Джудит идёт». И буквально через минуту к моему аквариуму подходит Джудит. Девушка, как всегда, в белом медицинском халате, на котором, к слову говоря, нет ни единого залома, ни одной складки. Даже её чёртов халат идеален, как и всё вокруг меня. Кажется, тут нет изъянов. Всё стерильное, чистое, кроме очередного сломанного мной стула. Каждый раз, возвращаясь в камеру, я обнаруживаю, что кровать застелена, щепки убраны, а на месте изувеченного стула стоит новый. Но это ненадолго. Через пять минут и новинку ждёт участь всех его предшественников. Я знаю, что таким образом мне не выбраться из-за стекла, но это незатейливое действие даёт мне понять, я ещё не сдалась». Джудит взволнована и, кажется, даже немного напугана. Молча отдаёт Рэю браслет и кивает на мою дверь, которая тут же открывается, стоит Рэю набрать код на переносном пульте, который всегда находится при нём. Стараюсь не двигаться с места и прямо смотреть на девушку, которая вбегает в мою камеру. Это удаётся с трудом, ведь я понимаю, она пришла за мной. Её торопливость и бегающий взгляд заставляют насторожиться. «Что происходит?» На октаву громче обычного спрашивает Гаррет. Девушка бросает на него беглый взгляд и, смотря на меня, говорит. «Отец здесь и хочет увидеть тебя», слегка запыхавшись, сообщает она, немедленно. Все же отползаю к изголовью кровати, шарю рукой под подушкой и, нащупав одну из спрятанных мною щепок, говорю. «Кто такой отец?» «Мистер Дельгада», отвечает она и нервно выкручивает пальцы. «Я тоже иду», говорит Гарретт. «Гар, 313, тебя не приглашали», — говорит девушка. «И что?» Лицо Гар — это чистое недоумение. «Это не повод не поприветствовать отца?» Джудит переводит взгляд на меня и говорит мягким тоном. «312, нам не нужны проблемы. Он просто хочет увидеть тебя. Ничего больше». «Мне становится страшно. Не на шутку страшно. Больше трёх дней я ждала, когда что-то произойдёт. А теперь боюсь». Девушка замечает в моей руке острую деревяшку и, отпрянув, говорит Рэю. «Сопроводи 312 в жёлтый отсек». Быстро разворачивается и уходит, бросив беглый взгляд на останки стула. Рэй незамедлительно приходит в движение. Спрыгиваю с кровати, пытаюсь его оббежать и выскочить в открытую дверь. Я не знаю, куда побегу или что буду делать. Инстинкт самосохранения такие мелочи не интересует. Но не успеваю даже покинуть клетку – Рэй хватает меня за волосы и резко дёргает назад. В полёте теряю чёртову щепку, голову обжигает огнём. Падаю на пол и слышу отборный мат Гаррета, переваливаюсь со спины на бок, потом на живот, встаю на колени и чувствую, как Рэй одевает на меня браслет. Игла в вену, и тут же голос Гаррета становится далёким. Лёгким движением руки Рэйлон ставит меня на ноги и подталкивает к выходу. бросая взгляд на камеру Гаррета. Он со всей дури лупит по стеклу кулаками, да так сильно, что на гладкой поверхности остаются кровавые следы. «Не надо!» — говорю я ему, и тут же получаю Трея очередной толчок в спину. Иду по белоснежному коридору. Каждой клеткой тела ощущаю сопровождающего позади себя. Оборачиваюсь и, наткнувшись на стеклянный взгляд, проглатываю слова, которые хотела сказать. Коридор кажется бесконечным, практически все клетки заняты. Смотря на лица людей, понимаю, что никого не знаю. Но стоит мне подойти к предпоследней клетке, как я тут же бросаюсь к ней. Парень с той стороны распахивает глаза и подбегает к стеклу, уронив подушку на пол. «Джо, я думал, ты уже мертва! Где Гаррет?» – тараторит Джервис. Рэй грубо хватает меня за предплечье и тянет от клетки. Но я успеваю заметить, что на месте отсутствующей руки Джервиса протез – точная копия человеческой руки». Гладкая поверхность стального цвета. «Бейкер, какого хрена?» — кричит парень, но Рэй уже затаскивает меня в лифт. Войдя в просторный и пустой лифт, вырываю руку и отхожу от Рэя к противоположной стене. Так, теперь мне известно, что коридор заканчивается лифтом. Джервис жив, и у него даже появилась рука. И еще я знаю, что нынешний Рэй пойдет на что угодно, лишь бы выполнить приказ. «Как мне с ним бороться?» Я не могу причинить ему боль. Просто не могу. Потирая предплечье, предпринимаю попытку с ним заговорить. Рэй. За всё время парень впервые переводит на меня взгляд. Моё сердце сжимается, а Надежда распахивает свои объятия. Рэйлон быстро подходит ко мне, протягивает руку. Я перестаю дышать, смотря в его стеклянные глаза, а он нажимает на нужную кнопку позади меня, и двери лифта закрываются. «Чёртов Рэй!» Говорю я и ругаю себя за глупую попытку с ним поговорить. Поднимаю взгляд на табло, но вместо цифр там цвета. Жёлтый, красный, зелёный и чёрный. Удивлена, что нет белого. Как только загорается жёлтая лампочка, лифт останавливается, дверь открывается. Не жду, когда Рэй начнёт толкать меня, и выхожу сама. Передо мной простирается три пути. Три совершенно идентичных коридора. Рэй указывает рукой на самый правый, и я иду туда. «Сейчас у меня нет выбора. Драться с Рэем я не буду. Во-первых, он в любом случае победит. Во-вторых, даже если случится чудо, и я смогу его одолеть, то закончить начатое мне не удастся. Да идти я не знаю куда. Мне неизвестно, где находится выход и какой из этажей к нему ведёт. Да я даже не знаю, в какой части земного шара нахожусь. Как сказал Гаррет, нам нужна информация». «Осматриваюсь». «Здесь нет окон, нет людей, ничего нет, только жёлтый коридор и белая дверь в конце. Я знаю, кто за ней прячется. Ублюдок Дельгада». Доходим до самой двери и останавливаемся. «Мы что, чего-то ждём?» Оборачиваюсь назад, никого. Бросаю косой взгляд на Рея, протягиваю руку, сама открываю дверь и в шоке вхожу внутрь. А Рея остаётся за порогом. Слышу, как с тихим щелчком закрывается дверь». И, не веря своим глазам, смотрю на Дельгада-старшего. «Он и вас сюда притащил?» — спрашиваю я. Осматриваю белый кабинет с серой мебелью и массивным белоснежным столом. Кроме Дельгада-старшего тут никого нет. «Присядь», — говорит старик. «Мой сын скоро придет. Что вы здесь делаете?» Но мне не суждено услышать ответ старика. Дверь в другом конце кабинета открывается, и оттуда бодрой походкой выходит доктор. Белый костюм, серое лицо. Он идеально вписывается в свой кабинет, как еще одна безделушка для облеклого интерьера. Не успеваю подумать, взвесить свои шансы, сопоставить «за» и «против». Срываюсь с места и бросаюсь на мужчину. Толкаю его в грудь. Он не ожидает такого, и мешком, полным дерьма, валится на пол. Оказавшись сверху, смыкаю руки на его шее и давлю изо всех сил. Глаза мужчины максимально распахнуты — Он пытается оторвать мои пальцы от своей шеи, но я слишком жажду его смерти. За все, за всех. За смерти дяди, Дерека, Челси, Клары и ее брата. За то, что он сотворил с Рэем. За всех людей, что томятся в стеклянных клетках. Моя ярость настолько сильна, что я перестаю дышать, слышать, видеть. Есть только он, я и моя всепоглощающая ненависть». Сейчас я не защищаюсь, я хладнокровно убиваю человека и при этом не испытываю ничего, ни удовлетворения, ни отторжения. Получив сильный удар под ребра, болезненно выдыхаю, но смыкаю руки еще сильнее. Настолько сильно, что пальцы немеют. Сильный удар по лицу выводит меня из строя. Отрываю руки от Дельгада и валюсь на пол рядом с ним. Сквозь пелену наблюдаю, как Рэй помогает ублюдку подняться, А после рывком поднимает и меня. Толкает к стулу, и я тут же падаю на него, хватая ртом воздух. Рэй ударил меня. Тем самым спас Дельгада. В бессилии прикрываю веки и сглатываю горький ком. Уверена, что больше меня к дельгада младшему не подпустят. Это был мой единственный шанс. Открываю глаза, и мой взгляд тут же цепляется за нож для открывания писем. Кому в двадцать первом веке нужен такой нож? Вот моя последняя надежда. Она лежит в центре стола и манит блеском стали. Из последних сил соскакиваю со стула и, запрыгнув животом на стол, хватаю нож. Мне нужна всего секунда на то, чтобы снова броситься на Дельгада-младшего. Лучшего шанса у меня не будет. Замахиваюсь, и передо мной возникает Рэй. «Не сопротивляйся», — говорит старик за моей спиной. Лезвие замирает на расстоянии сантиметра от лица рея Он стоит и даже не моргает. В его лице нет ни капли страха или злости. Из меня вырывается всхлип, такой громкий, что я хочу зажать уши. Рэй не предпринимает никаких попыток отнять у меня оружие или как-то усмирить меня. И тут я понимаю, что слова старика «не сопротивляйся» были сказаны вовсе не мне, а Рэю. И он послушно замер перед лицом смерти. А ведь я действительно могла его убить, а он даже не стал бы защищаться. Рука с ножом начинает дрожать и в итоге оружие падает на пол, а я отступаю назад. Я чуть не убила Рея. В ушах шум, перед глазами пелена. Фокусируясь над Эльгадо-младшим, он подходит к своему столу, наливает из графина воды и делает несколько мелких глотков. Бросает на меня недоуменный взгляд и говорит. «Ты что творишь? Убить тебя хотела!» — хрипло говорю я. «Не знаю почему, но в голове мысленно я всегда обращалась к доктору на «вы», Но он этого не заслуживает. Даже когда я называла его ублюдком, я неосознанно не обращалась к нему на «ты». «Что?» — искренне недоумевает доктор, растирая красную шею, говорит. «Это я должен злиться, а не ты». Его голос хрипит, и это немного радует меня. Дельгада-старший садится рядом со мной и говорит, смотря мне за спину. «Рейлон, будь добр, активируя браслет на 15%.» Оборачиваюсь и наблюдаю, как Рэй достает пульт, тот самый, которым открывает дверь в мой аквариум. Нажимает пару сенсорных кнопок, и браслет на моей руке начинает легко вибрировать. А потом внутри него появляется очередная игла, и, проколов мне вену, запускает что-то, от отчего я начинаю оседать. Старик придерживает меня и говорит Рэю. «Перемести 312 на диванчик, так, чтобы она не упала, и можешь подождать снаружи». Рэй подхватывает меня на руки и сажает-бросает на диван. Уходит, даже не обернувшись, а я смотрю, как дверь закрывается, скрывая его от меня. Смотрю на Дальгада-старшего и чувствую на языке пепел. «Это вы! Вы сделали такое с Рэем! Ты просила меня помочь, и я помог», — говорит старик. Дальгада-младший садится за свой белоснежный стол и, смотря на меня, говорит. «Ты правильно решил, что она не сможет ему навредить?» переводит взгляд на своего отца. «Спасибо, я принимаю этот дар». «Какого хрена?» – спрашиваю я. «Вы заодно?» «Нет», – говорит Дэвид, и тут его сотовый начинает звонить. Посмотрев на экран, он тут же соскакивает с места и быстрым шагом уходит за дверь. Я не слышу, с кем он разговаривает и о чем. Мой слух с этим браслетом ничего не стоит. «Как вы могли?» – спрашиваю у старика. Джорджина, дитя мое, я безумно рад, что познакомился с тобой и Джервисом. Вы, вы действительно важная часть моего существования на Земле. Но мой сын Дэвид, я уже однажды потерял его и не могу позволить случиться этому вновь. Я готов помогать ему, даже если эта помощь идет вразрез с моими устоями и правилами. Смотря на Дельгада-старшего, я понимаю, что собственноручно оставила Рея в его лапах. Я даже не могла подумать, что он играет на стороне доктора. Хотя, что я могу знать об отношениях отец-сын? Тем более, когда и отец, и сын, оба поехавшие на всю голову. «Да вы еще хуже, чем он!» – выплевываю я. «Он фанатик! У вашего сына больше нет черты, которые отделяет хорошее от плохого. А вы? Вы понимаете, что его опыты – это ужасно, и помогаете ему. Вы убиваете людей». «Возможно, ты права, но семья превыше всего», — не совсем уверенно говорит старик и отводит от меня взгляд. «Тогда почему вы помогали нам? Я не понимаю. Почему вы не отдали нас ему, когда мы спрятались в вашем доме?» Старик позволяет себе улыбку. «За это я ненавижу его еще больше. Одним из моих желаний было когда-нибудь увидеть всех моих детей. И случай представился». «Я хотел понять, насколько вы похожи на моего покойного сына. Рация была у вас, и я не мог связаться с сыном и рассказать ему о том, что вы в целости и сохранности. Я ведь даже не подозревал, насколько в тот момент ты была ему нужна». «Для чего?» «Это он сам тебе расскажет». Словно спохватившись и поняв, что произнес лишнее, быстро проговаривает Дальгада-старший. «Все, что вы говорили, было ложью». «Нет, я солгал всего один раз. По моему красноречивому взгляду, он понимает, что я хочу знать, что это за один раз. Когда сказал рейю что он не сможет ходить. Зачем? Видишь ли, мой сын был в восторге от Рейлона, когда тот попал в куб. Я даже скажу, что он был его любимчиком. И я хотел подарить его. Вы отвратительны. Вы решили подарить своему сыну человека. Да вы хоть понимаете, что это переходит любую грань? «Понимаю. Но когда я сказал своему сыну, что вы улетаете, это был ты. Чёрт, чёрт, чёрт, это он нас сдал! Мой дядя погиб из-за того, что старик нас выдал, а ведь я думала на всех, кроме него». «Да, конечно. У меня было совсем немного времени, чтобы передать эту информацию моему мальчику. В момент, когда ты отправилась к Рейлону в куб, твой дядя сказал то что времени практически нет». Джервис спросил его, что за время, и тогда дядя вскользь упомянул обташке. «Когда я сказал им, что мне нужно настроить твой выход из Куба, они даже не обратили на меня внимания, а были поглощены вашим душещипательным прощанием. И тогда я отправил Дэвиду сообщение. Он успел, но все равно потерял вас. И тогда я сказал ему, «Дэвид, не ищи Джорджину. она сама вернется. У нас в руках то, что она никогда не оставит». Сначала он искал вас, но это перестало быть важным на вторые сутки. И тогда мы стали просто ждать. Ублюдочный старик. Прикрываю глаза и желаю оказаться в любом другом месте и любой другой компании. Но Дельгадо-старший, кажется, решил поговорить. Даже не пытаюсь перебить его. Может, он сообщит мне что-то стоящее? То, чего я не знаю? Может, эта информация спасет меня? Мне правда жаль». «Джорджина, будь мы в иной ситуации, я бы никогда не причинил тебе вреда. Да и Рейлон стал мне близок. Но мой сын на пороге открытия. Он может совершить невозможное. И ты, либо Джервис, поможете ему в этом?» Старик хмурится и, кажется, уплывает в свои мысли. «Хотя с Джервисом уже вышла осечка, но я уверен, что ты, именно ты, способна прославить моего сына. Твои биоматериалы...» «Что?» С каждым его словом я охреневаю еще больше. После того, как Рэй жаром воздействовал на определенные участки твоего мозга, твои биоматериалы, те, что нужны Дэвиду, стали более активны. Но после их жизнедеятельность пошла на спад. Мы пока не понимаем, с чем это связано, но, думаю, в ближайшее время все решится. Ненавижу. Пользуюсь моментом и спрашиваю. «Что вы сделали с Рэем? Как вы им управляете?» Рейлон... Этот мальчик по-своему уникален. Его дар! Боже, кто бы мог подумать, Рейлон может управлять своей терморегуляцией. Я научил его, как концентрировать температуру тела, как направлять нужные импульсы в мозг и руководить жаром по его усмотрению. То есть, по вашему усмотрению. Поправляю его я. «Да, он слушается только меня или того, на кого я укажу». «Прости, я знаю, что тебе больно от того, что он теперь твой надзиратель. Но я узнал тебя. Я понимаю, что ты долго не будешь сдаваться и будешь предпринимать попытки к побегу. Но без сопровождения отсюда не выйти. Даже мне, а рейлану Возможно, только ему одному ты не в силах причинить боль. А он пойдет на любые меры, чтобы оставить тебя здесь». Холодок пробегает под кожей. Передергиваю плечами и спрашиваю. «Даже моя смерть его не остановит», — старик, не раздумывая, отвечает. «Даже твой мёртвый биоматериал куда ценнее, чем его полное отсутствие». Дверь распахивается, и в кабинет вбегает Дельгадо-младший. Он взволнован и напуган, даже не представляю, кого он может бояться. Смотря на отца, говорит. «Она приехала. Скажи рейлану пусть уведёт 312 обратно в камеру». «Кто такая она?» рейлан — кричит старик, и в комнату тут же входит Рэй. «Уведи 312 в камеру и проследи, чтобы она попала туда в целости». Рей даже не кивает. «Уверенным шагом идет в мою сторону, и я пытаюсь подняться, но чертов браслет парализовал ноги. Я словно безвольный котенок, сил в мышцах совсем нет. А ведь браслет активировали только на 15%. Что со мной будет, активируй они его на 100» неси ее. Браслет снимешь только в камере, не раньше», — командует Дельгады-старший. Рэй подхватывает меня на руки и, открыв дверь ногой, выносит из кабинета. Обхватываю его руками за шею и вдыхаю запах Рэйлана Бейкера. «Боже, что они сделали с тобой?» Рэй так близко и нескончаемо далеко. Слезы выступают на глазах, и я позволяю себе уткнуться в его грудь и прижаться еще ближе. Входим в лифт, и я тихо шепчу. «Рэй, вспомни меня!» Молю. «Пожалуйста, я не знаю, что мне делать, а ты... Без тебя я не знаю, хочу ли что-то предпринимать». Он молчит, а я до боли закусываю нижнюю губу и сдерживаю рыдания Они мне сейчас не помогут. Слезы никогда не помогают. Когда зеленая кнопка загорается, двери лифта открываются, и мы снова оказываемся в белом коридоре. Проходя мимо камер, пытаюсь сосчитать, сколько здесь людей. Избиваюсь, поняв, что нас куда больше, чем 313. Теперь моё имя — это номер. Это даже хуже, чем Диди. Проходя мимо камеры Джервиса, пытаюсь заглянуть к нему, но камера пуста. Дойдя до моей стеклянной клетки, обнаруживаю, что Гаррет стоит у самой двери и, выглядывая, спрашивает. «Что с тобой?» Не отвечаю на его вопрос. Всё моё внимание сосредоточено на маленьком пульте — которые рэ достает из кармана прикладывает большой палец и только тогда появляются цифры он так быстро набирает их что я успеваю запомнить только 5274 дальше он нажимает еще какие-то три цифры но этого я уже не в силах запомнить дверь открывается рэ вносит меня опускает на кровать снимает браслет уходит за дверь и встает там слегка расставив ноги и убрав руки за спину так стоят все сопровождающие Чувствую, как слух возвращается ко мне, и тут же оборачиваюсь Гаррету. «Ты не поверишь, кто рассказал Дэвиду о вертолёте». Гаррет страдальчески прикрывает глаза и говорит. «Так и думал, что этот однорукий засланный». «Нет, Джервис тут ни при чём. Это Дельгада-старший». «Тогда почему ты говоришь, что я не поверю?» «Очень даже верю». Сокрушительно качает головой. «Этот старый хрыч мне сразу не понравился». «Фигура речи такая». «Ясно». «Что там происходило? Где ты вообще была?» «В кабинете Дэвида». Стараюсь рассказать всё быстро и лаконично, чтобы ничего не упустить или не забыть. Я узнала, что его отец способствует всем его начинаниям. Он как-то управляет Рэем. Здесь несколько этажей, они отмечены цветом. Наш этаж зелёный, кабинет Дельгада жёлтый. Есть ещё красный и чёрный. прикасаясь к губе. На пальцах остаётся кровь, но разбитая рэм губа уже срастается». Спускаюсь с кровати и подлезаю под нее. Снизу кровью пишу цифры от кода двери, боясь забыть их. Без браслета губа настолько быстро срастается, что мне приходится пальцем расковыривать заживающую рану. «Что ты делаешь?» — спрашивает Гаррет. «Я подсмотрела часть пароля от двери», — говорю я. «Дописать последнюю цифру не получается. Губа полностью срослась, отняв у меня импровизированную краску. Вылезаю из-под кровати и сажусь на нее». Откидываюсь на подушку. «Что с лицом?» — спрашивает Гаррет, садясь на свою кровать. Не отвечаю. «Что с твоим лицом?» Скоро всё пройдёт. Я не спрашивал, через сколько затянутся синяки. Понимая, что он не отстанет, нехотя отвечаю. Я пыталась добраться до Дельгада-младшего. Рэй не дал мне этого сделать. Дважды. Гаррет опирается о стекло, и если бы его не было, мы бы сидели до неприличия близко друг другу. Не нужно было тогда отдавать ему вакцину. Тихо говорит парень, но я все равно слышу. Почему ты пытаешься казаться плохим? Ты же не такой. Я искренне не понимаю, почему Гаррет пытается казаться отвратительным. Такой, уверенно отвечает он. Но ты отдал ему вакцину. Не собирался. Но отдал. Гаррет бросает на меня взгляд «Да ты сумасшедшая!» и говорит с явной долей злости. «Не будь там тебя, не вить я твоих слёз, я бы ни за что не отдал Рэю вакцину. Не стоит из меня делать белого и пушистого. Это не моя прерогатива». Смотря на Гаррета, я никак не могу собрать в голове картину, где бы он дал Рэю умереть и продолжил бы жить спокойно. Не буду спорить с ним. Наши разговоры так заходят на зыбкую почву. «Даже не думай», — предостерегающе, — говорит он. «Я последний человек, на которого рейлан Бейкер может положиться. А я...» «Зачем-то спрашиваю я. Хотя знаю причину. Хочу чувствовать, что я здесь не одинока. И пусть я законченная эгоистка, но Гаррет не даёт мне слететь с катушек и вскрыть вены очередным разбитым стулом. А ты единственный человек, который может на меня положиться». Бросает взгляд на Рея. «Но так будет не всегда. О чём ты? Я не всегда буду тем, кто станет жертвовать для тебя всем. В один момент я устану или найду новый предмет обожания». «Надеюсь, это случится до моей смерти. Не желаю умереть с таким парнем, которому отказала интересующая его девушка. Это удел лузеров?» – бросает взгляд на своего сопровождающего. Таких, как Коди, например.